Глава 66. Опустив ладонь мне на плечи и лор мягко сжимает пальцы. Готова? К предстоящему визиту он относится очень эмоционально, о чём-то тревожится, в то же время надеется. Чувства делают его таким уязвимым. Да, готова. Подтверждаю очевидное. Если ты правильно помог мне подобрать платье. Да, вроде бы всё верно рассчитал. Немного теряется и лор. Главное, ты выглядишь изумительно, остальное неважно. К сожалению, только для тебя. Хмм. Илору тыкает носом в собранные на моей макушке локоны. Если кто-то будет тобой недоволен, я готов нарушить принципы и откусывать головы. Илор у меня дёргаются уголки губ в намёке на улыбку, но это быстро проходит. Судя по тому, что я о себе помню, никто не должен даже подумать выразить недовольство моей одеждой, но так было до моего недавнего ранения, а теперь драконы не прощают слабости, но драконы с драконессами не воюют, нормальные драконы». «Можем отправляться?» «Снова уточняет Элор. Или тебе нужно еще время подготовиться?» «В отличие от него, я не переживаю, просто анализирую, и предстоящий визит обдумала несколько раз, так что никакой моральной подготовки не нужно. Да, готово», — повторяю ему. «Все хорошо». «От этого хорошо, пальцы и лора вздрагивают на моих плечах». Вокруг нас вспыхивает, рычит и извивается золотое пламя, закутывает нас в огненный вихрь, чтобы вырвать из гардеробной сокровищницы и унести прочь, через границы, в Императорский дворец. Хорошенько тряхнув при пересечении последних защитных чар, телепортационное заклинание выплевывает нас на черный камень. Нам с Элором удается устоять». Солнечный свет ударяет в глаза. Я, вскидывая руку, жмурюсь с непривычки. Свет магических сфер намного мягче. Золотое крыло прячет меня в своей тени. Сильная рука обвивает плечи, и в аромате корицы проскальзывают нотки раскалённого металла. Ри, прости, я не подумал о том, что тут слишком много солнца. Ничего страшного. Смаргивая невольно проступившие слёзы, быстро привыкая к полудневному освещению, но пока вижу только прикрывающее меня крыло. Изумительно солнечная погода для этого времени года. Ветерок пытается дёргать тёмно-серые с серебряными чешуйками подол, но бархат с серебром слишком для него тяжёлый. Ты себя хорошо чувствуешь? уточняет Илор с тревогой. Не хочешь вернуться? Илор, я плохо помню. У меня есть некоторые проблемы с управлением моими силами, но я не беззащитна и не слаба. Хм, да, прости. Просто Илор нервно дёргает крылом. Не привычно видеть тебя такой. Я боюсь тебя потерять. Я знаю, какое большое значение избранные имеют для драконов. Можно не Илор рывком встает передо мной, закрывая собой дворец с остро верхними башенками, столь удобными для обучения драконят полетом. Теперь золотые крылья окутывают меня с обеих сторон. Золотые глаза смотрят строго. Ри. Я боюсь тебя потерять не потому, что ты моя избранная, а потому что я тебя люблю. Такую опасную и такую уязвимую, лгущую и говорящую правду в мужском и женском облике, даже без объединения эмоций. Я люблю тебя, а не твою способность родить мне сильных наследников». И Лор замолкает на мгновение, хотя последнее тоже очень приятно и очень воодушевляет. Но я люблю тебя, мой Юрий, моего бешеного пса, мою раненую девочку. Наклонившись, Илор осторожно целует меня в лоб и шепчет: "Надеюсь, сегодняшний день поможет сделать ещё один шаг к твоему выздоровлению, но даже если нет, я всё равно тебя люблю". Наконец он убирает крылья и отступает, позволив посмотреть на дворец. «Да, это место мне хорошо знакомо, и даже дорожки в часто меняющемся парке лежат так, как я их помню, но больше ничего». Выставив локоть, Элор мягко мне улыбается. «Начнем с твоих людей?» «Да, я кладу ладонь на его предплечье, и Лор ведет меня к башням по знакомому-знакомому знакомому мне пути». Его квадратная чёрно-белая башня нравится мне больше красно-чёрного круглого жилища его младшего брата. Я разглядываю каменные стены, отсвечивающие солнцем глазницы окон, в памяти всплывают образы разноцветных гостиных, спален, любовницы и Лора. Там жили и любовница и Лора. Но моя комната располагалась на самой вершине, рядом с его комнатой, в главенствующем особом положении. Причём получилось так из-за упрямства его младшего брата арендара. Илор? Да. То, что ты подселил меня к себе, ты себе это объяснял тем, что нельзя уступать арендару, поэтому ты должен сделать сниперекор его капризу. Илор утвердительно хмыкает. Да, это было отличное объяснение. Правда, никого другого ко мне бы Ариан так не подселил никакими капризами, но объяснение было замечательное. Повернув по дорожке, мы обходим стену живой изгороди с мысленнистами плотными листьями. Ажурная сфера беседка на ножке оказывается чуть в стороне, и теперь нам с Элором открывается вид на гоблинскую статую Валерия в короне из гнилушек. Это несуразное и полнящее её буро-зеленоватое отварение из болотных ингредиентов странно смотрится в ухоженном императорском парке, но почему-то мне кажется очень правильным. Эта вскинутая вверх рука и гордый вид статуи напоминает склонность Валерии к некоторой юношеской патетике. Дальнейшее продвижение по дорожке смещает нас все правее, и, наконец, мы видим стоящего возле статуи Арендера в черном бархатном халате с золотым поясом и узорами по подолу. Арендер держит желтый зонтик над прудиком в основании статуи. Едва уловимое изменение напряжения руки и лора и ритма шагов указывает на его настороженность – Арендер тяжко вздыхает, созерцая что-то в тени зонта. Чёрные кудри подрагивают на лёгком ветерке, как и золотая кисточка пояса. Никакой обуви на Арендере нет. Наконец, краем глаза он замечает нас и поворачивает голову, снова вздыхает, но зонтик держит. Мы подходим всё ближе. Теперь можем заглянуть за бортик пруда. Ариндер держит зонт над лягушками, выполняя спецзадание Валерии, весело интересуется Илор. Да, обречённо признаёт Ариндер. Ей жарко на солнце, и она вдруг подумала, что лягушкам тоже жарко. Ну и вот. Он дёргает зонтом. У них же домики. В домиках тесно. Почему бы не сделать навес? Интересуется и лор как можно серьёзнее, хотя очевидно, что по причине беременности никакой другой способ навести тень на лягушек Валерии не показался приемлемым. Поэтому-то наследник империи Драконс Диней жарится на солнышке с зонтиком для лягушек. Арендор выдаёт совершенно серьёзно. Лерин нравится статуя в таком первозданном виде. И она переживает, что у лягушек от резких перемен среды обитания случится стресс, и они перестанут петь, а Лере нравится, как они поют. «А-а-а!» — тянет Элор, сдерживая смех. Ей в голову не приходило, что у лягушек может случиться стресс от того, что дракон неотрывно смотрит на них таким жутким взглядом. «Ничего у меня не жуткий взгляд!» — возражает Арен поспешно. «Поставили бы гвардейцев!» — предлагает Элор. Гвардейцы слишком большие, у лягушек будет стресс. А если кого-нибудь из садовников? Вдруг они недостаточно ответственные? Уныло поясняет Арендер, видимо, тоже пробовавший этот аргумент. Велара поставить. Не унимается Элор. Вдруг он их подлечит и заберет себе, он же скучает без пациентов. Эршам, наверное, слишком безответственный и сбежит на свидание. Элор с трудом сохраняет сочувствующий вид. «Угу!» — кивает Арендер. «А личные гвардейцы Валерия заняты другими важными делами?» «Каталог детской одежды изучают. Мужчины тоже». «О, это надолго. Ты не представляешь, какая там прелестная милота. Можно смотреть с часами». Теперь в голосе Илора нет ни малейшего намека на издевку, только искренность. «Знаю, что надолго». подтверждает арендор, глядя на млеющих в тени лягушек. Пока они говорят, я внимательно его рассматриваю. Знаю, что он мечтал выселить меня из дворца и был весьма активен в попытках. Знаю, что очень злилась, когда хлестала его по морде, отгоняя от Элора. Знаю, что он раскрыл мою личность раньше, чем Элор, и ничего не рассказал ему. Мой пристальный взгляд не остаётся без внимания. От Элора расходится резкий колючий запах раскаленного металла. Арендер отступает, оставляя между нами зонтик. «У меня Динея и Лор, другие меня не интересуют», — напоминает Арендер. «Эм, Риэль, я больше не проваливаю под тобой землю, я же обещал. Давай будем считать, что мы квиты. Если сильно хочется, можешь подо мной землю провалить». «Зачем?» Я склоняю голову на бок, внимательно его разглядывая. Его симпатичное лицо, разделенное стержнем зонта на две части, выглядит почти забавно, а золотые глаза похожи на Элора, но при этом совершенно другие. «Отомстить и успокоиться?» — предполагает Арендер. «Яма для тебя не страшна», — фыркает Элор. «А вот пощекотать?» «Ты же не позволишь своей избранной трогать другого дракона». так я за неё отощу. Илор протягивает руки и Аринд раскакивает, правда, при этом стараясь удержать зонт над лягушками. На это Илора расплывается в зловещной клыкостой ухмылке. Так ты отойти отсюда не можешь, лягушечек под солнцем оставить не можешь, иначе они бедненькие перегреются, не споют, и Лера очень-очень огорчится, а ты ведь не хочешь огорчить Леру. Илор Ариендер отступает ещё на шаг, но зонт продолжает держать. Илор, скрючив пальцы, надвигается. Из земли выскакивает каменное щупальце и перехватив зонт, удерживает его на месте, а Ариендер отбегает за статую, выглядывает из-за неё. Ты за лягушками не следишь? возмущается Илор и пробует ногой щупальце. Я Лере пожалуюсь. Не надо. «Я тебя просил моего секретаря не изводить, а ты изводил. Вот и я пожалуюсь Лере, что ты халтурил и вообще от просмотра каталога сбежал, хотя мог лягушечками не лично заниматься, а щуп поставить». «И лор!» От возмущения Арендер на миг умолкает. «Ну не надо, ну давай по-взрослому это решим, давай я как-нибудь компенсирую свое плохое поведение, но без щекотки и жалоб Лере она и так чувствительная очень стала». Элор оглядывается на меня. «Будем мстить?» «Мстить. Мстить. Мстить. Это больно. Зачем? Не понимаю я. Для морального удовлетворения?» Осторожно поясняет Элор. «Меня они не пожалели, в оперу оттащили. Я даже затрудняюсь представить ответную месть, а ведь надо еще и за тебя отплатить». «Ай!» — глухо вскрикивает Арендер за статуей. Ладно, братишка. Мы пока думать будем, а ты лягушками занимайся. Милостиво сообщает Илор и возвращается ко мне, укладывает мою ладонь себе на предплечье. Илор мои ямки были маленькими. Голос арендера звучит всё так же глухо, а не 3 м в глубину. Наклонившись в сторону, я вижу провал на том месте, где недавно стоял арендер. Илор тянет меня прочь, добавляя через плечо: «Скажи спасибо, что у тебя там ниже сокровищница, иначе яма была бы глубже». Арендер что-то невнятно бубнит в яме, но открыто не возражает. И Лор же, следуя крыльцу своей башни, внимательно смотрит на меня, поглаживает мои пальцы. «Ты в порядке?» — спрашивает шепотом. Не утомилась? Появились новые воспоминания. Понравилось, как Аренд провалился.